Глава четырнадцатая. Угроза. Минни всю дорогу без умолку донимала Нэнси с Нэдом своей болтовнёй. Но когда они подъехали к старому тёмному дому, девушка замолчала. «Похоже, здесь никого нет», — заметил Нэд. «Подождите в машине, а я пока всё выясню». Его не было более десяти минут, а когда он вернулся, то покачал головой. «Никого?» — спросила Нэнси. «Только смотритель. Я увидел свет в подвале. У него там комната. Хозяева на лето уехали». «Мадам никуда не уезжала!» — воскликнула Минни. «Уж мне или не знать?» «Мадам не хозяйка этого дома», — поправил ее Нэт. «Про нее тут никогда не слышали. Мадам дала тебе неверный адрес». Сначала Минни отказывалась в это верить, а когда, наконец, поняла, что ее обманули, разрыдалась. Девушка заявила, что ей некуда идти. Все свои деньги она потратила на одежду. Мы можем отвезти тебя домой, предложила Нэнси. Чтобы моя семья подняла меня на смех, поскольку выбора у неё не было, Минни в конце концов согласилась вернуться на ферму к родителям. Но чем ближе они подъезжали к её дому, тем больше она боялась предстоящей встречи с родными. Когда машина остановилась, дверь фермы распахнулась, и родители Минни Выбежали посмотреть, кто к ним приехал. Увидев дочь, они радостно вскрикнули, и когда та вышла из машины, миссис Глейзер заключила ее в объятия. «О, моя дорогая, никогда больше не убегай!» — зарыдала она. По щекам Мини потекли слезы, и вдруг она вспомнила про Неда с Нэнси. «Эти, эти молодые люди привезли меня домой!» — сказала она. «Это им скажите спасибо!» Мистер Глейзер протянул мазолистую руку, а его жена вытерла слёзы и произнесла: "Пожалуйста, простите. В последние дни я вся на нервах, поэтому забыла о хороших манерах. Большое спасибо, что вернули Минни". К счастью, женщина не узнала Нэнси. Молодые люди оставили семью Глейзеров праздновать долгожданное воссоединение. По дороге к Кендлтону Нэнси совсем притихла. "Тебя что-то беспокоит?" спросил Нэт. Просто расстроилась. Я так надеялась сегодня вечером разгадать хотя бы часть этой тайны. Но, но вместо этого ты помогла бедной девушке, которая очень в этом нуждалась. И я восхищаюсь тобой, Нэнси. После того, как Нэт высадил её у месяц Чантри, юную сыщицу не отпускали мысли об этой запутанной головоломке. Однако уже на следующее утро к Нэнси вновь вернулось её бодрое расположение духа. Вместе с Бессе Джордж, она пораньше отправилась в чайную Салсанди, и ещё до прихода постоянных сотрудников помогла миссис Чантри расставить на столах садовые цветы и приготовить фрукты. Когда выяснилось, что трое из работников чайной заболели, девушки решили остаться и помочь. Вскоре на завтрак стали приходить посетители. Первым за один из столиков Нэнси уселся низкорослый мужчина, которого она уже видела в чайной. Он хрипловатым голосом сделал заказ и уткнулся в утреннюю газету. Обслуживая столики, Нэнси то и дело украдкой поглядывала на мужчину. И где она могла его видеть, чтобы удовлетворить своё любопытство, девушка решила расспросить о нём мисс Чантри. "Я не знаю его имени", ответила хозяйка чайной. "Он мне слишком-то приветлив, даже не здоровается". Хотя и приходит сюда регулярно. А видимо, у него больная жена, потому что он всегда берёт для неё еду на вынос. Тем же вечером после закрытия чайной миссис Чандри пригласила Нэнси Бесс и Джордж на концерт. Кузины с радостью согласились, но Нэнси, извинившись, сказала, что предпочла бы остаться дома, потому что в любой момент может позвонить или даже вернуться её отец. Жонку куда-то ушла, и в доме было тихо. Нэнси взяла книгу, но вместо чтения погрузилась в размышления. Кто же этот человек из чайной? Снова и снова спрашивала она себя. Вскоре у дома остановился автомобиль. Решив, что это мог приехать на такси отец, Нэнси выбежала на крыльцо. Но она ошибалась. Из машины вышел коренастый мужчина с тёмными усами, бородой и в низко надвинутой на глаза фетровой шляпе. Увидев девушку, Он резко остановился в тени и хрипло спросил. «Ты Нэнси Дрю?» «Да». «Тогда пойдешь со мной». «Это еще почему?» «Манеры этого человека заставили Нэнси насторожиться». «Тебя хочет видеть отец. У него большие неприятности». «Думаю, вы меня обманываете, и никуда с вами не пойду». «Ах, и не пойдешь, да?» — раздраженно прорычал мужчина. Ну так слушай меня, ты твой снующий повсюду попаша, не лезьти ни в своё дело, а то вам обоим не поздоровится, ясно? Незнакомец приблизился к Нэнси. Испугавшись, она вбежала в дом и тут же заперла за собой дверь. Выключив свет, она встала за шторами гостиной и посмотрела на мужчину из окна. Он направился было к дверь, но передумал, затем поспешил к своей припаркованной машине и уехал. Нэнси схватила фонарика и выбежала на улицу. На песчаной дороге отчётливо виднелись следы шин. Пока она изучала их рисунок, свет фонарика выхватил из темноты лежащий рядом небольшой свёрток. Наверное, это он потерял, подумала девушка, поднимая находку. Должно быть, выпало у него из машины. Войдя в дом, Нэнси рассмотрела пакет при ярком свете. На обычной коричневой обёрточной бумаге были грубо нарисованы три колокола. Нэнси удивлённо развернула свёрток, по столу и по полу рассыпались сотни этикеток марки Монкёр. Так это человек тоже из шайки Монкёр, с тревогой подумала Нэнси и уставилась на набросок. Интересно. Уж не собираются ли они изменить свой фирменный знак сердечек на колокольчики? Эта мысль так захватила Нэнси, что она решила поговорить с отцом. В этот момент раздался звонок в дверь. Вздрогнув, Нэнси на цыпочках пробралась в коридор и выглянула в окно. Никого не увидев, она спросила, «Кто там?» Это был Нэт. Впустив его, Нэнси рассказала ему о визите незнакомца и об оброненном им свертке. «Мы должны по возможности выследить этого человека», — добавила она. Но дом может быть под наблюдением, так что я выскользну через чёрный ход и встречу тебя на соседней улице. Нэнси поспешно написала записку подругам, сообщив, куда едет, а затем вышла через заднюю дверь. Когда она добралась до назначенного места, не ту же ждал её в машине. Это может оказаться бесполезной затеей. Переведи дыхание, сказала Нэнси. Но я видела, как его машина свернула вон на ту улицу. Запомнила Марк. «Нет, было слишком темно. Тогда как же мы его выследим?» Ничего не ответив, Нэнси направила луч фонарика на проезжую часть. «Что ты там высматриваешь?» озадаченно спросил Нэт и вышел из машины. Нэнси указала на отчетливо видневшиеся на песчаной дороге следы шин. Она объяснила, что они точь в точь как те, что остались перед домом Чантри после отъезда незнакомца. «Я заметила...» что водитель все время держался обочиной, — добавила она, — так что, может, нам все же удастся его выследить. Попробовать стоит, — согласился Нэт. Ну, поехали. Нэнти ожидала, что следы шин приведут их к шоссе, но, к ее удивлению, водитель выбрал глухую улочку в деловом районе Кэндлтона. Это значительно облегчило им слежку, поскольку в последнее время по этой стороне улицы никто не ездил. Следы шин вели в переулок к маленькой типографии. Там машина развернулась, видимо, постояла возле бокового входа, а потом поехала дальше. Внутри здания горел свет. У одного из прессов работал человек в фартуке. Уже половина 11. Видимо, у этого парня срочный заказ, раз они ещё не закрылись, заметил Нэт. Нэнси предложила поговорить с рабочим и выяснить, Не знает ли он подозреваемого? Под глухой стон крочного пресса Нэнси с Недом вошли в захламлённую маленькую мастерскую. Только после их оклика сгорбленный человек повернулся к ним лицом. Чёрт бы вас побрал, возмутился он. Сколько можно подкрадываться? Всегда кажется, будто это грабители. Чем могу помочь? Возможно, нам понадобится напечатать кое-какие бланки, быстро придумала на ходу Нэнси. Вы не могли бы это сделать в ближайшее время? Мисс, я смогу заняться вашими бланками не раньше, чем через 6 недель. Я по уши увяз в заказах. Вот почему я торчу тут сегодня вечером, пытаюсь наверстать упущенное. Вам приходится печатать много этикеток? Небрежно спросила Нэнси. Это почти половина моего бизнеса. В последнее время я много работаю для компании Монкёр. Нэнси постаралась не показывать своей реакции на услышанное. Ах, да, знаю, они ведь выпускают ещё одну линию своей продукции. Какой у них новый фирменный знак? Три колокольчика или? Она специально запнулась, и старик закончил фразу за неё. Вы, наверное, про сладости звон? Вы будете выполнять заказ для этой фирмы? Нет, я не успеваю. К тому же, этот болтливый иностранец, месье Попье, сказал, что он скорее отдаст работу в другую мастерскую, поближе к производству. По его словам, это будет выгоднее. И где же эта мастерская? спросила Эннси, стараясь не показывать своего волнения. Дайте-ка подумать. В Йорк-тауне. А может, в Йорквиль? Помню только, что в названии был Йорк. К вам сегодня вечером заходил месье Папье? Да, как раз перед вашим приходом. Сегодня утром он забрал пакет. Ещё начал рассказывать об этом сладком звоне и набросал на обёрточной бумаге эскиз этикетки. Сегодня вечером он вернулся и сказал, что не может найти свой пакет. Решил, что забыл его здесь. Но, думаю, он просто его потерял. "Кажется, и видели мы все попе", сказала Нэнси. "Он с усами и бородой?" "Нет", ответил печатник. "Видимо, вы приняли за него кого-то другого". "Возможно", сказала Нэнси. "Простите, что отвлекли вас от работы. Спокойной ночи". Когда они с Недом вернулись к машине, Нэнси была вне себя. Наверное, ко мне приезжал Гари Тайрокс. Он же мисье попье, заметила Анна. Он наклеил усы и бороду для маскировки, и у него не было и следа иностранного акцента.